аномия в обществе изобилия. Насилие. Общество потребления является в одном и том же плане обществом заботы и обществом репрессии, мирным обществом и обществом насилия. Мы видели, что мирная повседневность постоянно подпитывается потребленным насилием, насилием, содержащим намек. Сюда относятся различные факты – убийства, революции. атомная или бактериологическая угроза, весь апокалиптический материал средств массовой информации. Мы видели, что близость насилия с навязчивостью безопасности и благосостояния не случайна. Красочное насилие умиротворение повседневной жизни гомогенны между собой, потому что оба абстрактны и живут мифами и знаками. Можно бы поэтому сказать, что насилие наших дней передано повседневной жизни в гомеопатических дозах. как вакцина против неизбежности, чтобы устранить призрак реальной хрупкости этой умиротворенной жизни, ибо не призрак нехватки преследует цивилизацию изобилия, а призрак хрупкости. Это призрак гораздо более грозный, потому что он касается самого равновесия индивидуальных и коллективных структур. Его нужно устранить любой ценой, и фактически он устраняется благодаря обращению к потребленному, обработанному, гомогенному насилию. Такое насилие не опасно. Кровь, как и секс, оказавшись на переднем плане, не компрометирует социальной и моральной системы. Вопреки шантажу цензоров, которые хотят в этом убедиться и нас в этом убедить. Они просто свидетельствуют, что социальное равновесие неустойчиво, что система создана из противоречий. Настоящая проблема насилия заключена в другой сфере, в сфере реального, неконтролируемого насилия, каковое порождает сами изобилие и безопасность, коль скоро достигнут их определенный уровень. Тут речь не об интегрированном, потребленном вместе с остальным, насилии, а о насилии, неконтролируемом, порожденном благосостоянием в самом его осуществлении. Такое насилие характеризуется, как и потребление в данном нами определении, а не в его поверхностном значении, тем фактом, что оно не имеет объекта и цели. Objectless craving. Бесцельному захвату соответствует objectless raving, бесцельная ярость. Именно потому, что мы сохраняем традиционное понимание практики благосостояния как рациональной деятельности, взрывное неуловимое насилие банд-молодежи в Стокгольме, беспорядки в Монреале, убийства в Лос-Анджелесе нам показались неслыханным, непонятным явлением, противоречащим, как кажется, социальному прогрессу и изобилию. Именно потому, что мы живем с моральной иллюзией насчет осознаваемой целенаправленности всех вещей, насчет фундаментальной рациональности индивидуальных и коллективных решений, вся система ценностей основана на этом. Якобы существует у потребителя абсолютный инстинкт, который влечет его по существу к избранным целям. Это моральный миф о потреблении, который является прямым наследником идеалистического мифа о человеке, естественно ориентированном на благо и добро. Насилие кажется нам отвратительным, абсурдным, дьявольским. Однако оно, может быть, просто означает, что что-то далеко выходит за рамки сознательных целей удовлетворения благосостояния, посредством которых данное общество себя оправдывает в своих собственных глазах, посредством которых оно лучше вписывается в нормы осознанной рациональности. В этом смысле необъяснимое насилие должно нас заставить пересмотреть все наши идеи об изобилии. Изобилие и насилие совместимы, они должны быть проанализированы вместе. Более общей проблемой, включающей в себя и проблему бесцельного насилия, которая в некоторых странах еще имеет спорадический характер, но в перспективе может стать хроническим во всех развитых и высокоразвитых странах, является проблема фундаментальных противоречий изобилия, а не только его социологического диспаритета. Речь идет о многочисленных формах аномии, если употребить термин «дюркгейма», или «аномалии», которые выявляются путем их соотнесения с рациональностью институтов или с реальной очевидностью нормальности. Подобные феномены охватывают как деструктивность, насилие, преступления, так и заразительную депрессивность, усталость, самоубийство, неврозы, проходя через формы коллективного бегства наркотики, хиппи, насилие. Все эти характерные аспекты affluent society, общества изобилия, или permissive society, терпимого общества, ставят на свой лад проблему фундаментального неравновесия. Нелегко адаптироваться к изобилию, говорят Гелбрейт и стратегии желания. Наши понятия укоренены в прошлом, в его бедности, неравенстве, экономической опасности или в веках пуританской морали, когда человек утратил привычку к счастью. Уже одна трудность существования в ситуации изобилия могла бы продемонстрировать в случае надобности, что так называемая естественность желания благосостояния не так уж естественна, иначе индивиды не делали бы при этом столько зла, они бы кинулись в изобилие со всех ног. Это должно бы заставить нас почувствовать, что в потреблении есть кое-что другое, может быть противоположное ему приручение. Фактически оказывается нужна новая система моральных и психологических размышлений, которые не имеют ничего общего с царством свободы. Лексика новых философов желаний в этом отношении знаменательна. Речь идет только о том, чтобы научить людей быть счастливыми, научить их посвящать себя счастью, выработать в них рефлексы счастья. Изобилие значит не рай. не прыжок по ту сторону морали в обдуманную аморальность изобилия. Оно ведет к новой объективной ситуации, управляемой новой моралью. Объективно говоря, это не прогресс, это просто что-то другое. Изобилие имеет, значит, ту двусмысленность, что оно всегда одновременно переживается как эйфорический миф, миф разрешения конфликтных напряжений, миф о счастье по ту сторону истории и морали, и претерпевается как процесс более-менее вынужденной адаптации к новым типам поведения, к формам коллективного принуждения и к нормам. Революция изобилия не кладет начало идеальному обществу. Она просто порождает другой тип общества. Наши моралисты хотели бы свести эту проблему общества к проблеме ментальности. С их точки зрения главное уже сделано. Реальное изобилие установлено. Достаточно теперь перейти от ментальности нехватки к ментальности изобилия и оплакивать, что это так трудно, и пугаться при виде появления сопротивления изобилия. Однако нужно только допустить на мгновение гипотезу, согласно которой само изобилие является только или, по крайней мере, также системой принуждения нового типа, чтобы тотчас понять, что этому новому социальному принуждению, более или менее бессознательному, может соответствовать только новый тип освободительных требований. В этом случае возможен отказ от общества потребления в резкой и геростратовской форме, слепое разрушение материальных и культурных благ, или в нерезкой форме уклонения. отказ от производительного и потребительского участия. Если бы изобилие было свободой, тогда такое насилие было бы действительно немыслимо. Если изобилие рост принудительно, тогда насилие понятно само собой. Оно навязывается логически. Если насилие имеет дикий, бесцельный, спонтанный характер, это значит, что оспариваемые им принуждения также спонтанны, бессознательно нечетки. Это принуждение самой свободы контролируемого восхождения, к счастью, тоталитарной этики изобилия. Подобная социологическая интерпретация оставляет место для психоаналитической трактовки этих феноменов, по-видимому, странных для богатых обществ. Я думаю даже, что социология и психоанализ по существу тут приходят к единению. Моралисты, о которых мы говорили, которые претендуют также на то, чтобы быть психологами, Все говорят о чувстве виновности. Под этим они понимают всегда остаточную виновность, сохранившуюся от пуританских времен, которая, согласно их логике, близка к исчезновению. Мы не созрели для счастья, предрассудки причиняют нам столько зла. Однако ясно, что виновность, примем этот термин, напротив, углубляется с развитием изобилия. Гигантский процесс первоначального накопления тоски, виновности, отказа происходит параллельно процессу экспансии и удовлетворения. Именно эта параллельность питает резкое импульсивное разрушение, убийственное «acting out» — акты отклонения, направленный против самой системы счастья. «Значит, не прошлое, не традиция». или какой-нибудь другой остаток первоначального греха, делают людей неустойчивыми в ситуации счастья, вызывают разлад в самом изобилии и выступают при случае против него. Даже если такие помехи еще имеются, то существенное заключается не в них. Виновность, болезнь, глубокие несоответствия лежат в сердце самой современной системы и воспроизводятся в ходе ее последовательной эволюции. Желание вынуждено адаптироваться к принципу потребности и полезности, принципу экономической реальности, то есть к полному и позитивному соответствию какого-либо изделия, предмета, блага, услуги, определенному удовлетворению. Кондексация одного в зависимости от другого – желание, Принужденная к этой согласованной, односторонней и всегда позитивной финальности оказывается в положении, когда вся его негативность, представляющая другой аспект амбивалентности, экономисты и психологи кормятся эквивалентностью и рациональностью. Они полагают, что все осуществляется в позитивной направленности субъекта на объект потребности. Если последнее удовлетворено, то этим все сказано. Они забывают, что нет удовлетворенной потребности, то есть чего-то законченного, где есть только одна позитивность. Такого не существует. Есть только желание, а желание амбивалентно. Когда вся эта противоположная интенция не учитывается, цензурируется самим удовлетворением, которое не является наслаждением. Наслаждение амбивалентно и, не находя больше себя применения, кристаллизуется в гигантский потенциал тоски. Так разъясняется фундаментальная проблема насилия в обществе изобилия. И косвенно все аномальные, депрессивные и связанные с уклонением симптомы. Подобное насилие коренным образом отлично от того насилия, какое порождают бедность, нехватка, эксплуатация. Оно суть проявления в действии негативности желания, негативности пропущенной, скрытой, процензурированной тотальной позитивностью потребности. Эта другая сторона амбивалентности вновь возникает в самой области безмятежной эквивалентности человека и его окружения в процессе удовлетворения. В противовес императиву производительности потребительства появляется деструктивность побуждения к смерти, для которой не могло бы существовать бюрократических структур и удовлетворения, потому что тогда они вошли бы в процесс планируемого удовлетворения, а значит, в систему позитивных институтов. Такова очень логичная американская идея отеля для самоубийц, где по хорошей цене сервис самоубийства, застрахованная, как любая другая социальная услуга, неоплачиваемая государственным социальным обеспечением, создает вам лучшие условия смерти и обязуется помочь вам покончить с собой без усилий с улыбкой. Мы увидим, однако, что так же, как существуют модели потребления, общество порождает... или устанавливает модели насилия, с помощью которых оно стремится выкачать, проконтролировать и передать средствам массовой информации эти внезапно появившиеся силы. Действительно, чтобы помешать превращению этого потенциала тоски, аккумулированного в результате разлома амбивалентной сущности желания утраты символической функции в аномическое и неконтролируемое насилие, общество действует на двух уровнях. Первый. С одной стороны, она стремится устранить тоску умножением органов заботы. Будь то роли, функции, бесчисленные коллективные услуги, повсюду вводят смягчающую, улыбающуюся, снимающую вину, в психологическую смазку, совсем как моющие средства для стирки, ферменты, пожирающие тоску. Продают также транквилизаторы, релаксаторы, галлюциногенные средства терапии всех мастей. Это безысходная задача. С целью ее решения общества изобилия, производитель бесконечного удовлетворения истощает свои ресурсы в производстве противоядия к тоске, рожденной этим удовлетворением. Все более весомый бюджет идет на утешение спасенных изобилием в их тоскливом удовлетворении. Можно его сравнить с экономическим ущербом. впрочем, не поддающимся учету, возникшим в результате вредных последствий роста, загрязнения, ускоренное устаревание, скученность, редкость природных благ, но он его, несомненно, намного превосходит. Второй. Общество может пытаться, и оно это делает систематически, использовать эту тоску как фактор оживления потребления или использовать, в свою очередь, виновность и насилие как товар. как потребляемые благо или как отличительный культурный знак. Тогда появляется интеллектуальная роскошь виновности. Виновность как характеристика некоторых групп, миновая стоимость виновности. Или же болезнь цивилизации предоставляется для потребления вместе с остальными товарами. Она заново социализируется как культурная пища и объект коллективного наслаждения, что ведет только к более глубокой тоске, так как такое культурное метапотребление эквивалентно новой цензуре и продлевает процесс. Как бы то ни было, насилие и виновность оказываются опосредованной культурными моделями и поэтому ведут к потребленному насилию, о котором мы говорили в вначале. Эти два механизма регуляции действуют мощно, но они, однако, не в состоянии обезвредить негативный процесс перевертывания, разрушительного превращения изобилия в насилие. Впрочем, бесполезно порицать и ныть, как это делают все критики по поводу фатальности насилия, стечения сложных обстоятельств, насчет возможной моральной и социальной профилактики или, наоборот, призывая к патерналистской сверхтерпимости. Хорошо, что молодежь дает выход своим инстинктам. Некоторые сожалеют о времени, когда насилие имело смысл. Старое доброе насилие, воинственное, патриотичное, полное чувство, рациональное в своей основе, насилие, санкционированное целью или причиной, идеологическое насилие и индивидуальное насилие бунтовщика, которое подчеркивает индивидуальный эстетизм и могло бы рассматриваться как одно из изящных искусств. Все хотели бы свести новое насилие к старым моделям, и лечить его известными средствами. Но нужно видеть, что насилие структурно связано с изобилием. Вот почему оно необходимо, всегда неизбежно и так соблазнительно для всех, хотят они того или нет, потому что оно укоренено в самом процессе роста и увеличенного потребления, в которое теперь включен каждый. Время от времени внутри нашей замкнутой вселенной насилия и потребленного душевного спокойствия появляется новое насилие, которое на виду у всех вновь берет на себя часть утраченной символической функции, причем очень ненадолго, прежде чем самому превратиться в объект потребления. Серж Ленс Безжалостная погоня. Последние сцены фильма демонстрируют такую жестокость, что первый раз в моей жизни я вышел с просмотра с дрожащими руками. В залах Нью-Йорка, где происходит сейчас показ фильма, эти же самые сцены вызывают безумные реакции. Когда Марлон Брандо бросается на человека, чтобы его избить, безумные истеричные зрители поднимаются, выкрикивая: "Kill him! Kill him! Убей его!" Июль 1966-го. Ричард Шпек проникает в спальню медицинских сестер в Южном Чикаго. Он затыкает рот восьми девушкам двадцати лет и связывает их. Затем он их убивает одну за другой ударом ножа или посредством удушения. Август 1966-го. Уитмен, студент-архитектор университета в Остине, Техас, располагается с 12 ружьями на вершине стометровой башни, которая господствует над территорией университета и начинает стрелять. Тринадцать человек убиты, 31 ранен. «Амстердам. Июнь 1966-го. В первый раз со времени войны в течение нескольких дней люди бились с неслыханной силой в самом центре города. Здание телеграфа взято штурмом, грузовики сожжены, витрины разрушены, панели выломаны, тысячи возбужденных демонстрантов, миллионы гульденов убытка, один убит, десятки раненых, восстание молодых бунтарей». «Монреаль». Октябрь 1969. -го. Серьезные беспорядки разразились во вторник вслед за забастовкой полицейских и пожарных. 200 шоферов такси разгромили помещение транспортной компании. Перестрелка. Две смерти. После этой атаки множество молодых людей направилось к центру города, разбивая витрины, грабя магазины. 10 атак на банки, 19 нападений с применением вооруженной силы. Три террористических взрыва, множество ограблений. В силу размаха этих событий правительство привело армию в состояние готовности и в срочном порядке привлекло полицию. Убийство на вилле Поланского. Пять более или менее известных лиц убиты на вилле на холмах Лос-Анджелеса, в их числе жена Поланского, постановщика сада фантастических фильмов. Это убийство кумиров характерно. В нем материализованы, своего рода, фанатичные иронии, в самих деталях убийства и в мизансцене некоторые черты из фильмов, которые составили успех и славу жертв. Убийство интересное, потому что иллюстрирует парадокс такого насилия. Одновременно дикого, и рационального, не имеющего явной цели, и ритуалистского, построенного в соответствии со зрелищными моделями, предписанными средствами массовой информации. Здесь... фильмами самого Паланского. Убийство, как и убийство на башне в Остине, осуществлено без страсти, не с целью ограбления, без корысти. Оно лежит как бы за пределами юридических критериев и традиционной ответственности. Это убийство непроизвольное и в то же время обдуманные заранее. похожий на галлюцинацию, доходящую до имитации с помощью информационных моделей и отражающейся тем же путем на acting-out или на похожих убийствах, сравни также самоубийство с помощью огня. Подобные убийства отличают их, хотя и разная зрелищная коннотация, так что они сразу воспринимаются как сценарий фильма или репортажа. Их отчаянное стремление расширить границы насилия, чтобы оно стало невосстановимым, нарушить и разбить информационную модель, соучастниками которые они являются даже в своей антисоциальной сути. Субкультура ненасилия Близкими, хотя и формально им противоположными к этим феноменам насилия нового типа, являются современные феномены ненасилия. От ЛСД к Flower Power, дети цветы, одно из названий хиппи, от галлюцинации к хиппи, от дзен к поп-музыке, все они имеют общее. Отказ от социализации через уровень жизни и принцип дохода. Отказ от всей этой современной литургии изобилия, социального успеха и гаджета. Является ли отказ насильственным или нет, он всегда оказывается отказом от активизма общества роста, от ускорения темпов благосостояния как новой репрессивной системы. В этом смысле насилие и ненасилие, как и все аномические феномены, хорошо выполняют роль разоблачителя. Общество, которое хочет видеть себя и видит гиперактивным. и умиротворенным благодаря битникам и рокерам, с одной стороны, хиппи с другой раскрывается напротив в своих глубинных характеристиках как общество пассивности и насилия. Одни овладевают скрытым насилием этого общества, чтобы повернуть его против него, углубляя его до параксизма. Другие углубляют скрытую пассивность, управляющую позади фасада сверхактивности этим обществом, углубляют вплоть до практики отказа и полной асоциальности, заставляя его таким образом отрицать самих себя в соответствии со своей собственной логикой». Оставим в стороне всю христианскую, буддийскую, ламаистскую тематику, тематику любви, пробуждения, рай на земле, индуистские мотивы и всеохватывающую терпимость. И поставим вопрос, составляют ли хиппи и их общность настоящую альтернативу процессам роста и потребления? Не являются ли они его обратным и дополнительным образом? Составляют ли они антиобщества, способные раскачать за неопределенный срок всю целиком социальную систему, или они являются только ее декадентским украшением, или даже просто одним из многих превращений эпифонических сект, которые во все времена устраивались вне мира, чтобы ускорить установление рая на земле. Эпифонические секты — секты, основанные на вере в скорое пришествие Христа в образе живого существа. Не нужно бы принимать за разрушение системы то, что является просто ее метаморфозой. Мы хотим иметь время для жизни и любви. Цветы, бороды, длинные волосы, наркотики — все это вторично. Быть хиппи значит прежде всего быть другом человека, кем-то, кто пытается смотреть на мир новыми глазами, в ней иерархии, сторонником ненасилия, исполненным почтения и любви к жизни. Кем-то, кто имеет настоящие ценности и подлинные критерии, кто ценит свободу выше власти, творчество выше производства, кооперацию, а не соперничество. Просто кем-то милым и открытым, кто избегает причинять зло другим. Вот это главное! Общее правило состоит в том, чтобы делать то, о чем думаешь, что это хорошо, когда бы и где бы это ни было, не стремясь к одобрению или неодобрению, при одном четком условии, чтобы это никому не причиняло зла или вреда. Хиппи немедленно стали предметом разговора в западном обществе. Падкая до примитивных систем общества потребления, немедленно их использовала в своем фольклоре как странную и безобидную флору. Но не являются ли они в конечном счете с социологической точки зрения только предметом роскоши богатых обществ? Не являются ли они также с их ориенталистской духовностью, с их раскрашенной психоделией маргиналами, которые только усиливают некоторые черты своего общества? Их появление обусловлено фундаментальными механизмами этого общества. Их асоциальность имеет общинный, родовой характер. Можно вспомнить в этом отношении тройболизм Маклуина. Возрождение в планетарном масштабе в условиях существования средств массовой информации словесного, тактильного, музыкального способов коммуникации, которые были характерны для архаических культур до визуальной и типографической эры книги. Они выступают за уничтожение конкуренции, системы обороны и функций «я», но при этом… Они только переводят, используя более или менее мистические термины, то, что Рисман уже описал как other-directedness, направленность в другую сторону, объективную эволюцию личностной структуры характера, организованного вокруг я и сверх-я, в направлении группового окружения, где все исходит от других и распространяется на других. Манера трогательной искренней прозрачности, отличающей хиппи, имеет связь с императивом искренности, открытости, теплоты, отличающих peer group, группы сверстников. Что касается регрессии, инфантильности, которые создают ангельское и торжествующее обаяние общин хиппи, то нечего и говорить, что они только отражают при этом их восхваляя безответственность, инфантилизм, который современное общество насаждает среди своих индивидов. Короче, хьюмен, преследуемый современным обществом и навязчивостью уровня жизни, празднует у Хиппи свое сентиментальное возрождение. При этом в их группах продолжает существовать, за видимостью всеобщей аномии, господствующие структурные черты принудительного общества. Рисман говорит по поводу американской молодежи о стиле Квакиутл и стиле Пуэбла, относя их с культурными моделями, описанными Маргарит Мит. Маргарит Мид, 1901-1978 американский этнограф и социолог Квакиутл, сильные, агрессивные, состязательные, богатые, практикуют необузданное потребление типа потлача. Пуэбло – тихие, благожелательные, милые, живущие малым и удовлетворяющиеся этим. Таким образом, наше современное общество может быть определено через формальную противоположность господствующей культуры, культуры необузданного потребления, ритуальной и конформистской, культуры жестокой и конкурентной, потлач у представителей квакиутл и сверхтерпимой, эйфорической и уступчивой субкультуры хиппи. Но все наводит на мысль о том, что так же, как насилие тотчас рассасывается в моделях насилия, также же указанные здесь противоречия разрешается функциональным сосуществованием. Крайность присоединения и крайность отказа соединяются, как в кольце Мебиуса, в результате простого скручивания. И обе модели, по сути, развиваются в концентрические пространства, расположенные вокруг одной и той же оси социального порядка. Джон Стюарт Милль. Выразил это убийственно. В наши дни один факт, дающий пример нонконформизма, простой отказ преклонить колени перед обычаями, является сам по себе услугой. Усталость. Подобно тому, как существует мировая проблема голода, сейчас существует мировая проблема усталости. Парадоксально, что они исключают друг друга, хроническая неконтролируемая усталость вместе с неконтролируемым насилием, о котором мы говорили, составляет удел богатых обществ и является, между прочим, результатом преодоления голода и хронической нехватки, остающихся главной проблемой доиндустриальных обществ. Усталость как коллективный синдром постиндустриальных обществ принадлежит, таким образом, к области глубоких аномалий, дисфункций, благосостояния. Будучи новым злом века, она дает повод для общего анализа этой и других форм аномических явлений, обострение которых отличает нашу эпоху, когда все, казалось, должно бы способствовать их устранению. Как новое насилие не имеет цели, так и эта усталость не имеет причины. Она не имеет ничего общего с мускульной и энергетической усталостью. Она происходит не от расходования душевных сил. Говорят, конечно, не думая о расходовании нервной энергии, о депрессивности и психосоматическом превращении. Такой тип объяснения составляет теперь часть массовой культуры. Он присутствует во всех газетах и на всех конгрессах. Каждый может сослаться на него, как на новую очевидность, представить себя с мрачным удовольствием, загнанным по причине нервов. На самом деле эта усталость означает, по крайней мере, одну вещь. Она имеет ту же функцию разоблачения, что насилие не насилие, А именно, что общество, которое представляет и видит себя всегда в состоянии прогресса, направленного на уничтожение усилия, разрешение напряжений, на обеспечение все большей легкости автоматизма, является фактически обществом стресса, напряжения, допинга, в котором общий баланс удовлетворения указывает на все больший дефицит, при котором индивидуальное и коллективное равновесие оказывается все более скомпрометировано в той самой мере, в какой множатся технические условия его реализации. Герои потребления устали. В этой связи могут быть выдвинуты различные интерпретации психосоциологического плана. Вместо того, чтобы уравнивать шансы и умиротворять социальное соперничество, экономическое, статусное, процесс потребления делает конкуренцию более сильной и острой во всех ее формах. С потреблением мы оказываемся в обществе распространившейся тотальной конкуренции, которая действует на всех уровнях — на экономическом, на уровне знания, желания, тела, знаков и импульсов. Все вещи отныне производятся как миновые ценности в непрерывном процессе дифференциации и сверхдифференциации. Можно допустить также вместе с Шамбаром, Делов, что вместо того, чтобы, как претендует общество, расположить по порядку стремление потребности удовлетворения, общество создает все более растущие нарушения равновесия как у индивидов, так и у целых социальных категорий, охваченных императивом конкуренции и восходящей социальной мобильности, и в то же время императивом увеличения наслаждений, императивом, сильно укоренившимся в человеке. Под давлением стольких противоположных принуждений индивид утрачивает единство. Социальное неравенство добавляется к внутреннему разрыву между потребностями и стремлениями, делая это общество все более несогласованным, дезинтегрированным, больным. Усталость или остения может тогда интерпретироваться как ответ в форме пассивного отказа со стороны современного человека на описанные условия существования. Но нужно хорошо видеть, что этот пассивный отказ является фактически скрытым насилием, и что в этом качестве он является только одним из возможных ответов, другие формы которых представляют собой открытое насилие. Здесь еще раз нужно применить принцип амбивалентности. Усталость, депрессивность, невроз всегда могут превратиться в открытое насилие, и наоборот. Усталость гражданина постиндустриального общества недалека от скрытой забастовки, от торможения, от slowing down, снижения активности рабочих на заводе или от школьной скуки. Все это формы пассивного сопротивления, воплощенного в том смысле, в каком говорят о вросшем ногте, который развивается в теле внутри. Фактически нужно перевернуть все условия непосредственного видения. Усталость не является пассивностью, противостоящей внешней социальной сверхактивности. Она, напротив, единственная форма активности, противостоящая в некоторых условиях принуждению к общей пассивности, присущему современным общественным отношениям. Усталый ученик — это тот, кто пассивно слушает рассуждения профессора. Рабочий, усталый бюрократ — это тот, кого лишили всякой ответственности в его труде. Политическая индиферентность, это кататония современного гражданина, представляет собой индиферентность индивида, от которого ускользает всякое решение, так как в современных обществах сохраняется только насмешка над всеобщим избирательным правом. И верно замечено, что это происходит также вследствие физической и психической монотонности конвейерного труда и труда в бюро в результате мускульной, сосудистой, психологической каталепсии, вынужденного стоячего или сидячего положения, стереотипных жестов, всей инерции и хронической недогрузки тела в нашем обществе. Но не это главное. И вот почему нельзя излечить патологическую усталость спортом или мускульными упражнениями, как это советуют наивные специалисты, и не более того, транквилизаторами или стимуляторами. Ибо усталость — это скрытый протест, который оборачивается против себя и воплощается в собственном теле, потому что в некоторых условиях это единственное, на что безвластный индивид может свалить вину. Таким же образом черные, восстающие в городах Америки, начинают с сожжения своих собственных кварталов. Настоящая пассивность заключается в беззаботном соответствии с системой динамических кадров с живыми глазами и широкими плечами, совершенно адаптированных к современной активности. Усталость — это активность, скрытое хроническое восстание, само по себе бессознательно. Так проясняется ее функция. Slowing down во всех его формах является, как невроз, единственным выходом, чтобы избежать тотального и настоящего брекдаун, разрушения. Именно потому, что оно является активностью, скрытой, оно может внезапно превратиться в открытое восстание, как месяц май это повсюду показал. Спонтанная тотальная инфекция, пороховой привод майского движения, понятен только при сохранении этой гипотезы. То, что принимали за атонию, охлаждение, распространение пассивности, было фактически непосредственно существующим потенциалом активных сил в самой их покорности, в их усталости, в их флегме. Здесь не было чуда. И флегма после мая не является также необъяснимой инверсией процесса. Это превращение формы открытого восстания в форму скрытого протеста. Впрочем, термин «протест» должен бы именно означать эту последнюю форму. Он предполагает многочисленные формы отказа, временно оторванные от практики радикального изменения общества. Итак, чтобы понять смысл усталости, нужно вынести ее за рамки психосоциологических интерпретаций и поместить в общую систему депрессивных состояний. Бессонница, мигрень, головная боль, патологическое ожирение или потеря аппетита, вялость или непреодолимая гиперактивность, формально разные или противоположные симптомы могут в действительности обмениваться, заменять друг друга. Соматическое превращение всегда сопровождается, даже определяется потенциальной обратимостью всех симптомов. Однако, и это главное, логика депрессивности, а именно то обстоятельство, что, не будучи более связаны с органическими заболеваниями или с реальными дисфункциями, симптомы болтаются, повторяет саму логику потребления, где потребности и удовлетворения, не будучи связаны с объективной функцией предметов, сменяют друг друга, отсылают друг к другу, заменяют друг друга в функциях фундаментального неудовлетворения. Один и тот же неуловимый, безграничный характер. Одна и та же систематическая обратимость управляет потоком потребностей и текучестью депрессивных симптомов. Мы вернемся здесь к принципу амбивалентности, уже упоминавшемуся в связи с насилием, чтобы резюмировать структурную тотальную связь системы потребления и системы обреакции соматизации, только одним из аспектов которой является усталость. Все процессы в наших обществах происходят в направлении деконструкции, разъединения амбивалентности желания. Представленные в целом в наслаждении, в символической функции — Она разрушается в двух направлениях, но в соответствии с одной и той же логикой. Вся позитивность желания входит в цепь потребностей и удовлетворения, где она разделяется на части в соответствии с управляемой финальностью, а вся негативность желания переходит в неконтролируемую соматизацию или вептинг-аут насилия. Так проясняется глубокое единство всего процесса. Никакая другая гипотеза не может учесть этого множества разнородных феноменов изобилия, насилия, эйфории, депрессии, которые характеризуют в целом общество потребления и которые, как чувствуется, все необходимо связаны, хотя их логика остается необъяснимой в пределах классической антропологии. Тут этому не место, но нужно бы развить анализ далее. Первое. Проанализировать потребление как глобальный процесс конверсии, то есть символического трансферта нехватки в длинную цепь знаков, объектах, в которые потребитель вкладывается последовательно, как в отдельные объекты. Второе. распространить теорию отдельного объекта на процессы соматизации, где также происходит символический трансферт и поочередное вложение. При этом следует опираться на теорию тела и его статус объекта, который оно имеет в современных обществах. Мы видели, что тема тела — главная в теории потребления. Тело предстает как соединение всех амбивалентных процессов. Оно одновременно нарциссически избрано, как объект эротизированной работы и соматически превращено в объект тревоги и агрессивности. Это современная классика, комментирует один психосоматолог. Вы укрываетесь в вашей головной боли. Это могла бы быть любая другая болезнь, например, колит, бессонница, зуд или различные экземы, сексуальные расстройства, ожирение, респираторные, пищеварительные, кардиососудистые расстройства или совсем просто и наиболее часто непреодолимая усталость. Знаменательно, что депрессия расцветает там, где прекращаются... Принуждение к труду и где начинается, должно бы начаться, время удовлетворения, мигрень генеральных директоров с вечера пятницы до утра понедельника, самоубийство или скорая смерть пенсионеров и так далее. Примечательно также, что время досуга показывает, как развиваются позади организованного теперь ритуального спроса на свободное время растущий спрос на труд, активность, непреодолимая потребность делать, действовать, так что наши благоговейные моралисты тотчас увидели в этом доказательство, что труд является естественным призванием человека. Скорее можно поверить, что в этом неэкономическом спросе на труд выражается вся агрессивность, неудовлетворенная в потреблении и досуге. Но она не могла бы рассосаться в результате этого, так как, происходя по сути из амбивалентности желания, она превращается в требование, в потребность труда и заново включается в цикл потребностей, о котором известно, что он безысходен для желания. Как насилие может пригодиться для домашнего употребления с целью прославления безопасности, так усталость, как невроз, может вновь стать отличительной культурной чертой. Тогда именно начинает играть роль весь ритуал усталости и удовлетворения, преимущественно это происходит у образованных и привилегированных, но диффузия этого культурного алиби происходит очень быстро. На этой стадии усталость не является совсем анемичной, и ничто из того, о чем мы только что говорили, не имеет значения для этой принужденной усталости. Она оказывается потребленной усталостью и возвращается в общественный ритуал обмена или уровня жизни.